Для молодых людей, пожалуй, немыслимое, но бояться и преувеличивать его угрозу тоже не стоит. Очевидно, подобные ощущения неизбежны, зато, выдержав их, становишься увереннее в себе, так что я в некоторой степени даже дорожу ими. Я разговариваю сегодня откровенно и рада, если мне это удается. Как часто мы сужали и обидно упрощали задачи поэзии, будучи в силах решать более трудные и решать искуснее, средствами высшей математики, а не таблицы умножения. И куда больше сил тратили на решение вопроса о том, существуют ли такие задачи, чем на решение этих задач. Словно бы такой вопрос существует, словно бы что-то зависит от нашего на него ответа. Всякое разумное действие имеет перед собой задачу. Имеет их и поэзия, и каждый поэт в отдельности. Иной поэт может поставить перед собой задачу делать вид, будто у него нет никакой задачи. Но это, пожалуй, уже занятие, подобное чесанию правой руки за левым мухом. Только не надо забывать о возможных неожиданностях в пути. О том, что, к примеру, Колумб повел свою армаду в плавание, имея перед собой задачу найти новый путь в Индию, а открыл Америку. Так что наша главная задача – отважно пускаться в путь. Мы разговариваем сегодня, соглашаясь и не соглашаясь друг с другом. Хороший признак, признак интереса к предмету разговора, когда люди увлеченно спорят, соглашаются и возражают с полной убежденностью, но без всякой категоричности. Категоричность вредит и весьма затрудняет наш разговор, наше взаимопонимание, возможность дискуссии. Иных нелепых затруднений могло бы и не быть, Если бы не категоричность и непререкаемость там, где каждый художник вправе находить свое решение, своей работой, своей практикой доказывая, насколько оно верно, насколько оно в силах завоевать поддержку и сочувствие. Вот и сегодняшняя наша тема о многозначности поэзии. Теперь приходится подчас восстанавливать в иных умах абсолютную истину о том, что поэзия должна быть многозначна, что в многозначности заключена ее особые силы. И оказывается, это не всегда легко восстановить. Мне нередко приходилось слышать, что строители, которым предлагают восстановить разрушенное здание, считают, что проще и дешевле разрушить его до конца и построить новое. Аналогии всегда заманчивые. Но в данном случае я рада тому, что не могу продолжить эту аналогию. Ибо есть и у нас некоторые преимущества даже перед строителями. Дело в том, что драгоценный материал, из которого строим мы, Если он настоящий, то в конечном счете не поддается разрушению. Истинная поэзия оставалась поэзией всегда, при всех условиях и во все времена. Настоящая поэзия всегда многозначна. Стоит ей потерять это качество, и она перестанет быть поэзией. Не потому ли мы уже попросту забыли многое из того, что еще так недавно тщилось казаться поэзией, превозносилось и отмечалось. А настоящая поэзия жила и живет. И как нетрудно приходилось ей самой, она прежде всего помогала другим людям. Нет, сегодня я не боюсь, что эти слова прозвучат как монолог из слабой пьесы, из пьесы, в которой нет драматургии. В судьбе советской поэзии на отсутствие драматургии жаловаться не приходится. Ее нам всегда хватало, хоть отбавляй. Я видела в одном старом парке огромные вековые деревья, незапамятные времена безжалостно и уродливо обрезанные. Но они были так могучи, так полны жизненных сил, что на каждом срезе выросла не то что новая ветка, но целое новое молодое и сильное дерево. И вековая аллея приобрела особенную красоту и выразительность. Мы, старые деревья и нас не раз обрезали жестоко и рискованно. Но если мы были по-настоящему сильны, по-настоящему полны жизненных сил, наши силы не пропадут. На нашей боли, на наших срезах вырастет новая, молодая порция. Пусть растет. 1967 Короткая жизнь — Магды и Санус Биография человека, жизнь человека, этот великий и многозначный смысл, имеет несколько измерений, и первое из них – линейная, непреложно ограничена двумя железными датами – рождением и смертью. Но как, однако, по-разному заполняется и наполняется пространство между ними.